Мигрень наконец-то немножко отпустила. Железный обруч вокруг головы постепенно разжался, и она смогла осторожно приоткрыть глаза. Наверху было тихо. Как хорошо. Шарлотта повернулась на другой бок и снова опустила веки. С наслаждением она ощутила, как уходит боль, постепенно сменяясь приятной расслабленностью во всем теле. Немножко полежав, она осторожно приподнялась, и, спустив ноги, помассировала пальцами виски. Они немножко побаливали от прикосновения, и это, как она уже знала по опыту, будет продолжаться после приступа еще несколько часов. Альбин должно быть спит. У него как раз дневной сон, и это позволяло ей с чистой совестью не торопиться с подъемом. Бог видит, как ей необходимо иногда немного расслабиться. Из-за все усиливавшегося в последние месяцы стресса приступы мигрени участились, высасывая из нее последние остатки энергии. Она решила позвонить своей подруге по несчастью и спросить, как та себя чувствует. Хотя ей самой приходилось в настоящее время нелегко, состояние Эрики вызывало у Шарлотты беспокойство. Молодые женщины познакомились сравнительно недавно, а заговорили друг с другом после того, как несколько раз нечаянно встретились во время прогулки. Обе были с детскими колясками. Эрика гуляла с Майей, Шарлотта с восьмимесячным Альбином. Поняв, что живут совсем рядом, они стали видеться почти каждый день. Но Шарлота все больше и больше беспокоилась глядя на свою новую подружку. Она не знала Эрику до рождения Майи, но интуиция все же подсказывала ей, что та не всегда была такой вялой и подавленной, как сейчас. Шарлота уже пробовала осторожно заговаривать с Патриком о послеродовой депрессии. Но тот отмахнулся от ее намеков и сказал, что дело просто в психологической перестройке, и все наладится, когда они приспособятся к новому распорядку жизни. Шарлотта сняла трубку телефона, который стоял у нее на ночном столике, и набрала номер Эрики. Привет, это Шарлотта. Эрика отозвалась сонным и тусклым голосом. Услышав его, Шарлотта ощутила новый прилив беспокойства. С подругой что-то не так, совсем не так. Но все же голос твой немного повеселел, да и Шарлота тоже была рада поболтать несколько минут, прежде чем покоряясь неизбежному, пойти наверх и вернуться к той реальности, которая ждала ее там. Словно почувствовав, о чем она думает, Эрика спросила, как идут дела с поисками дома. Потихоньку, даже слишком уж потихоньку. Николас все время пропадает на работе и никак не находит времени поездить по окрестностям, где можно что-нибудь присмотреть. Да и выбор сейчас, кажется, не особенно богат. Так что придется нам, как видно, пожить здесь еще некоторое время, сказала Шарлотта с невольным вздохом. Вот увидишь, скоро все наладится. По голосу Эрики Шарлотта слышала, что та старается ее утешить, но ей как-то не верилось, что все так и будет. Вот уже полгода, как Шарлотта и Николас переехали с детьми к ее матери и Стигу, и, судя по всему, такое положение сохранится еще не менее, чем на полгода. Для Никласа в этом, конечно, не было ничего страшного, потому что он с утра до ночи пропадал в амбулатории, но для Шарлотты, которая никуда не могла отойти от детей, это было ужасно. В теории, когда Николас предложил ей такой вариант, все казалось прекрасно. В Вейльбаке открылась вакансия доктора, а после пяти лет проведенных в Вилле де обоим хотелось сменить обстановку. Вдобавок ожидалось рождение альбина, на которое они решились как на последнее средство, чтобы спасти свой распадающийся брак. Никлс говорил: "От чего бы в таких обстоятельствах не поменять заодно и все остальное, чтобы уж начать жизнь заново". Чем дольше она его слушала, тем заманчивее казалось это предложение, тем более тут в случае чего есть на кого оставить ребенка, а в ожидании второго это далеко не лишнее. Но действительность быстро разрушила эти радужные надежды. Шарлотте хватило нескольких дней, чтобы вспомнить, почему она в свое время так стремилась поскорее съехать от родителей. Правда обнаружились и кое-какие благоприятные перемены. Но как бы ей ни хотелось, ни о чем из этого она не могла поговорить с Эрикой. Это приходилось держать в тайне, чтобы не разрушить свою семью. Голос Эрики прервал ее размышления. А как там с маменькой? доводит тебя до сумасшествия. Мало сказать, что бы я ни делала, все ей не так. Я слишком строга с детьми, слишком распустила детей, я недостаточно тепло их одеваю, слишком их кутаю. я их недокармливаю, я их перекармливаю, я слишком толстая, слишком неряшливая. Конца нет этому списку, я уже сыта этим по горло. Ну, Аниклас. Никлас. Никлас в глазах маменьки. Совершенство». Вокруг него она пляшет и нахвалиться не может, и жалеет его, что ему досталась такая непутевая жена. Для нее он всегда прав и никогда не ошибается. Неужели он не видит, как она к тебе относится? Я же говорю, он никогда не бывает дома, а при нем она не дает себе такой воли. Знаешь, что он мне сказал вчера, когда я набралась смелости ему пожаловаться? Дорогая, неужели ты не можешь проявить немного терпения? Если я стану еще терпеливей, то вообще сравняюсь с землей». Я так возмутилась, что после этих слов перестала с ним разговаривать. А теперь он сидит на работе и, наверное, жалеет себя, что ему попалась такая упрямая жена. Неудивительно, что у меня с утра началась жуткая мигрень. Сверху послышался какой-то звук, и Шарлота нехотя встала. Знаешь, мне кажется, пора наверх забирать Альбина, иначе если я не приду, Маменька потом весь день будет строить из себя мученицу. Слушай, я забегу к тебе немного попозже, и мы с тобой покофейничаем. А то я все о себе, да о себе, а о тебе даже не спросила. Но я заскочу попозже. Шарлота положила трубку, торопливо расчесала волосы и, набрав в грудь побольше воздуха, стала подниматься по лестнице. Что-то у нее пошло не так, совсем не так, как должно. Эрика перечитала столько книг о том, как все бывает, когда появляются дети и люди становятся родителями, но ничего из прочитанного не подготовило ее к тому, с чем она столкнулась в действительности. У нее даже сложилось впечатление, будто всё написанное это части одного огромного заговора. Авторы писали о гормонах счастья и что женщина чувствует себя на седьмом небе, когда ей дают на руки ее новорожденного младенца. И разумеется, что каждая женщина с первого взгляда испытывает огромную всепоглощающую любовь к своему малютке. Конечно, вскользь иногда упоминалось о том, что ты будешь порой уставать больше обычного, но даже это в книгах окружалось романтическим ореолом, словно было неотъемлемым приложением к радостям материнства. Чушь собачья, поняла Эрика после двух месяцев материнских радостей. «Вранье, пропаганда и полная ерунда. Никогда в жизни она еще не чувствовала себя такой измученной, усталой, злой, несчастной, измотанной, как все это время после рождения Майи. И не ощутила она никакой такой всепоглощающей любви, когда ей на грудь положили красное, орущее и, что уж тут скрывать, безобразное существо. И хотя материнское чувство незаметно начало у нее развиваться, все равно оставалось впечатление, словно какой-то чужак вторгся в их с Патриком дом. И порой она почти жалела, что они решили завести ребенка. Ведь было так хорошо вдвоем, пока их не одолел человеческий эгоизм и желание воспроизвести свои замечательные гены. И это одним махом изменило всю жизнь, превратив Эрику в круглосуточно работающую молочную фабрику. Она просто не могла понять, как такой крохотный ребенок ухитряется быть таким ненасытным. Малютка непрерывно сосала разбухшую от молока грудь настолько увеличившуюся в размере, что Эрике казалось, будто она превратилась в одну сплошную пару ходячих грудей. Ее физический облик вообще не вызывал никакого восторга. Вернувшись из родильного дома, она по-прежнему выглядела как беременная. Единственным утешением было то, что за время ее беременности и Патрик набрал лишний вес. Он ел за троих и теперь тоже заметно раздался в талии. Слава богу, теперь у неё почти ничего не болело. Но зато она постоянно ощущала себя потной, толстой и растрёпанной. Ноги она не брила уже несколько месяцев, и ей давно пора сходить в парикмахерскую, подстричься, сделать завивку и, может быть, еще и мелирование, чтобы избавиться от этого мышиного оттенка своих светлых волос до плеч, которые она носила распущенными. В глазах Эрики появилось мечтательное выражение, но тотчас же она вернулась к действительности. Что придумать? Как осуществить эти планы? Ах, до чего же она завидовала Патрику, который хотя бы 8 часов в день мог проводить в нормальном мире взрослых людей. В отличие от него, ей в основном приходилось довольствоваться обществом Рики Лейк и Опры Уинфри, нажимая какие попало кнопки на пульте, пока Майя, сосет, сосет и сосет. Рики помыла Лейк родилась в 1968. -м. Американская актриса и ведущая телевизионного ток-шоу. Патрик уверял ее, что предпочел бы не ходить на работу, а сидеть дома с ней и с Майей. Но она по глазам видела, что он чувствует облегчение, вырываясь на время из их маленького мирка. Она вполне его понимала, и в то же время это вызывало у нее чувство обиды. Почему ей выпало одной тащить тяжелую ношу, свалившуюся на нее в результате их совместного решения, тогда как по справедливости этот проект следовало воплощать в жизнь вдвоем? Разве неправильнее было бы поровну разделить общее бремя? Поэтому она каждый день с пристрастием следила за тем, чтобы Патрик вовремя возвращался домой. Если он опаздывал хотя бы на пять минут, в ней начинало расти раздражение, а если он задерживался еще дольше, то его ждала основательная головомойка. Едва он переступал порог, она завала ему на руки Майю, если только его возвращение совпадало с одним из редких перерывов между кормлениями. Сама же плюхалась в постель, заткнув уши берушами, чтобы хоть немного отдохнуть от детского крика. Задумавшись с телефонной трубкой в руке, Эрика вздохнула. Все выглядело так безнадежно, но часок, который она проводила за болтовней с Шарлоттой, вносил приятное разнообразие в ее тоскливую жизнь, так как Шарлотта являлась матерью двоих детей, ее обнадеживающие слова заслуживали доверия. И хотя Эрике было стыдно в этом признаться, ей даже нравилось слушать жалобы Шарлоты на разные неприятности, так как это отвлекало ее от собственных переживаний. Правда, между ними имелось еще одно различие сестрица Анна. После рождения Майи Эрика говорила сестрой только однажды, и у нее осталось такое чувство, будто у что-то неладно. Голос Анны по телефону звучал так глухо, словно доносился откуда-то издалека. Однако она уверяла, что все в порядке. А Эрика жила тогда, как в тумане, и не стала добиваться правды. Однако что-то у сестры не складывалось, в этом она была совершенно уверена. Прогнав тревожные мысли, Эрика поменяла грудь, чем тотчас же вызвала недовольное хныканье Майи. Потом механически взяла телевизионный пульт и переключилась на канал, по которому скоро должен был начаться гламур. Единственным приятным событием, которое ожидало ее сегодня, была встреча с Шарлоттой за чашкой кофе. Резкими движениями она помешала в кастрюльке с супом. Всю работу в доме приходится делать ей одной. Готовить еду, прибираться, за всеми ухаживать. Хорошо, хоть Альбин наконец-то заснул. Лицо Лилиан смягчилось при мысли о внуке. Малыш настоящий ангелочек. Редко когда пищит, совсем не похож на ту другую. На лбу женщины проступила морщина, а ее движения сделались еще более порывистыми, отчего две ложки кипящего бульона выплеснулись на плиту. Послышалось шипение и запахло горелым. Лилиян уже приготовила на столе поднос. На нем стоял стакан, глубокая тарелка и лежала столовая ложка. Осторожно сняв кастрюльку с огня, Она налила горячий бульон в тарелку, потянув носом, вдохнула аромат, распространявшийся от кастрюли с облаками пара, и удовлетворенно улыбнулась. Бульон из цыплёнка, любимое блюдо Стига. Уж это он, наверное, поест с аппетитом. Осторожно балансируя с подносом в руках, она локтем отворила дверь, ведущую на верхний этаж, и с раздражением подумала: вечная эти лестницы. В один прекрасный день она свалится со сломанной ногой, и тогда все увидят, как трудно им будет управляться без нее, потому что она все за всех делает и шачет на них как рабыня. Вот сейчас, например, Шарлота валяется в постельке, потому что у нее якобы мигрени. Как же мигрени у нее? Не очень-то верится в эти отговорки. уж если кому страдать мигренью, так это скорее мне самой. И как только Никлас все это терпит. Он целый день трудится, не покладая рук в амбулатории, старается обеспечить семью, а вечером возвращается в подвальную квартиру, где все вверх дном, словно там взорвалась бомба. Хотя бы за то, что их пустили туда жить, можно, казалось бы, претендовать на то, чтобы его там встречал уют и порядок. А у Шарлоты еще хватает наглости требовать, чтобы он после работы помогал ей ухаживать за ребенком. По настоящему она должна бы дать ему отдохнуть после тяжелого рабочего дня, посидеть перед телевизором, а детей чем-нибудь занять, чтобы не мешали отцу. Ничего удивительного, если старшая девочка ведет себя просто безобразно. Она же видит, как маменька без всякого уважения относится к папе, так чего же другого можно ждать от ребенка. Решительным шагом Лилиан поднялась на верхнюю площадку и направилась с подносом в гостевую комнату, в которой поселилась с тех пор, как тот заболел. Никакой возможности не было выдержать в спальне его кряхтенье и оханье. Ей надо ухаживать за ним как следует, а для этого она должна иметь возможность хорошенько выспаться ночью. Дорогой, Лилиан осторожно приоткрыла дверь. Просыпайся, я принесла тебе бульон, твой любимый, куриный. Стик слабо улыбнулся в ответ на ее широкую улыбку. Я не голоден, может быть, попозже, сказал он усталым голосом. Глупости, ты никогда не поправишься, если не будешь как следует питаться. Ну-ка, давай, привстанем, и я тебя покормлю. Она помогла ему подняться и принять полусидячее положение, сама присела рядом на кровати и стала кормить с ложки, как ребенка, не забывая вытирать подбородок, когда часть бульона проливалась мимо. Ну что, разве я неправильно угадала? Уж я-то знаю, что нужно моему дорогому муженьку. Вот увидишь, кушай как следует и скоро встанешь на ноги. В ответ та же слабая улыбка. Затем Лилиан помогла Стигу снова лечь и накрыла ноги одеялом. Может, доктора? Но миленький мой, разве ты забыл? Никлас же теперь доктор, так что у нас в доме есть свой целитель. Вечером он непременно заглянет к тебе. Он сказал, что еще раз проверит твой диагноз и проконсультируется с коллегами из Удываллы. Вот увидишь, скоро все наладится. Подоткнув напоследок одеяло у больного, Лилиан забрала поднос с пустой тарелкой и направилась к лестнице. Выходя из комнаты, она покачала головой. Вот теперь приходится выполнять еще и обязанности сиделки вдобавок ко всей остальной работе. Внизу раздался стук в дверь. Лилиан поняла, что кто-то пришел, и поспешила вниз. Ему с трудом удалось поднять руку, чтобы постучать в дверь. Ветер на улице разгулялся и неожиданно быстро набрал ураганную силу. Мелкие моросящие капли густо сыпались на пришедших не сверху, а откуда-то из-за спины, словно ветер поднял из моря и нагнал на сушу тучу брызг. Все вокруг сделалось серым. Небо приняло светло-серый оттенок, по нему плыли темно серые тучи. А грязно-бурое море стало совсем не похожим на синюю летнюю гладь, сверкающую солнечными бликами. Верхушки волн наделись в белую пену. Как говорила в таких случаях мама Патрика, белые барашки гуляют по морю. Дверь перед ними отворилась, и Патрик с Мартином оба вздохнули, стараясь набрать в грудь побольше воздуха и обрести силы для предстоящего разговора. Появившаяся на пороге женщина была на голову ниже Патрика, очень и очень худенькая с короткими завитыми в мелкие кудряшки крашенными волосами неопределенного цвета. Вместо выщипанных бровей, от которых почти ничего не осталось, на лбу косметическим карандашом были нарисованы две черточки, что придавало женщине несколько забавный вид. Однако в сложившейся ситуации не просматривалось ничего комического. Здравствуйте, мы из полиции. Нам нужно видеть Шарлотту Клинга. Она моя дочь. По какому вы поводу? Голос женщины звучал слишком пронзительно для того, чтобы производить приятное впечатление, а Патрик был достаточно наслышан о тереке о матери Шарлотты и мог бы по-достоинству оценить, как трудно должно быть слушать этот голос целыми днями напролет. Однако все эти мелочи в настоящий момент не имели никакого значения. Мы попросили бы вас позвать ее, чтобы поговорить с ней лично. Хорошо, но о чем вы собираетесь с ней говорить? Патрик продолжал настаивать. Мы хотели бы сперва поговорить с вашей дочерью. Не могли бы вы оказать нам такую любезность? И...» Он не окончил фразу, так как в эту минуту на лестнице послышались шаги, и на пороге показалась Шарлотта. Ой, Патрик, как приятно тебя видеть. По какому делу ты пришел?» По ее лицу пробежало тревожное выражение. Уж не случилось ли чего с Эрикой? Я только недавно с ней говорила, и по ее голосу мне показалось, что все в порядке. Патрик отрицательно покачал головой. Мартин молча стоял рядом, не поднимая глаз, и казалось, что он внимательно рассматривает половицы у себя под ногами. Вообще-то он любил свою профессию, но в эту минуту мысленно проклинал тот день, когда я ее выбрал. Вы разрешите нам войти? Ты меня пугаешь, Патрик. Что произошло? Внезапно ее поразила новая мысль. Это Николас? Он попал в автомобильную аварию, да? Сперва мы войдем в дом. Видя, что Шарлотта и ее мать застыли на пороге, не в силах сдвинуться с места, Патрик решил действовать сам и, сопровождаемый Мартином, направился на кухню. Мысленно он отметил, что они наследили на полу, не позаботившись снять мокрую и грязную обувь. Впрочем, и это сейчас не имело значения. Жестом он предложил хозяйкам сесть за кухонный стол, и они молча подчинились. Мне очень жаль, Шарлотта, но я Патрик помолчал, не зная, как продолжить. Я должен сообщить вам ужасную весть. С трудом вымолвив эти слова, он в тот же момент почувствовал, что начал неправильно. Но возможно ли вообще найти правильные слова для того, что ему придется сказать? Час тому назад Один рыбак, занимающийся ловлей омаров, нашел девочку. Она утонула. Мне так жаль, Шарлота. Так жаль. Патрик не мог продолжать. Он заранее мысленно заготовил слова, но они были так ужасны, что он не мог их выговорить. Однако это не понадобилось. Все и так уже стало ясно. Шарлота шумно перевела дыхание, из горла у неё вырвался хриплый клокочущий звук. Обеими руками она схватилась за край стола, словно боялась упасть, и уставилась на Патрика расширенными пустыми глазами. В тишине, которая воцарилась вокруг, этот хриплый вздох прозвучал громче всякого крика. Сдерживая слезы, Патрик проглотил подкативший горлу комок, чтобы не дрожал голос. "Это должно быть ошибка. Это не может быть Сара". Лилиан переводила обезумевший взгляд с одного полицейского на другого. Но Патрик только покачал головой и снова повторил: "Мне очень жаль, но я только что сам видел девочку. Нет никакого сомнения в том, что это Сара". "Но она же сказала, что пошла поиграть к Фриде. Я видела, как она направлялась в ту сторону, это какая-то ошибка. Она наверняка там, играет у Фриды". Словно в трансе Лилиан поднялась со стула и пошла к прикрепленному к стене телефону. Отыскав номер, висевший рядом книжки, она быстро набрала его. "Здравствуй, Вероника. Это Лилиан. Скажи, Сара, у вас?" Несколько секунд она слушала, затем выронила трубку, и та закачалась как маятник, повиснув на шнуре. Она к ним не приходила. Тяжело опустившись на стул, Лилиан беспомощно посмотрела на сидевших перед ней полицейских. Крик раздался словно бы из ниоткуда. Патрик и Мартин от неожиданности подпрыгнули на месте. Кричала Шарлота. Она сидела, не двигаясь, глядя перед собой невидящими глазами и кричала. Это был первобытный вопль, громкий, пронзительный, от него у слушающих по спине бежали мурашки. Такое в нем чувствовалось беспощадное страдание. Лилиан бросилась к дочери и попыталась ее обнять, но Шарлота грубо оттолкнула ее руки. Напрягая голос, чтобы быть услышанным, Патрик сказал: "Мы пытались связаться с Никласом, но его не было в амбулатории, поэтому нам пришлось оставить для него сообщение, в котором мы просили его срочно приехать домой. Священник уже едет к вам". Он обращался в основном к Лилиан, так как видел, что Шарлотта сейчас ничего не услышит. Пожалуй, стоило позаботиться, чтобы рядом находился врач, который дал бы Шарлотте успокоительное. Но беда в том, что единственным врачом в Афьельбаке являлся отец погибшей девочки, и полицейские не застали его на месте. Патрик обратился к Мартину: "Позвони в амбулаторию и постарайся, чтобы нам немедленно прислали хотя бы медсестру. Скажи, чтобы захватила успокоительное". Мартин сделал, как ему было велено, даже радуясь, что поручение предоставило ему повод уйти из кухни. Спустя 10 минут без стука появилась Айна Лумббю. Она дала Шарлотте нужную таблетку, после чего вдвоем с Патриком они отвели женщину в гостиную и уложили на диван. "Нельзя ли мне чего-нибудь успокоительного?" попросила Лилиан. "У меня всегда были слабые нервы, а такое, как сейчас". Медсестра районной амбулатории, ровесница Лилиан, только фыркнула и продолжала хлопотать вокруг Шарлотты, по-матерински укутывая ее одеялом. Тубил такой озноб, что зуб на зуб не попадал. Ничего, ты и так обойдёшься, сказала она, собирая свои вещи. Обращаясь к Лилиан, Патрик тихо спросил: "Нам, вероятно, нужно будет поговорить с матерью подружки, к которой собиралась пойти Сара. Который это дом?" "Синий, рядом с нами", ответила Лилиан, не глядя ему в глаза. Через несколько минут в дверь постучал священник, и Патрик решил, что им с Мартином тут больше нечего делать. Оставив позади дом, в который они своим известием принесли нежданное горе, полицейские сели в оставленную перед крыльцом машину, но не стали заводить мотор. «Черт знает что, сказал Мартин. Да уж, черт знает, согласился Патрик. Кай Виберг выглянул в кухонное окно, которое выходило на дорожку перед домом Флоринов. «И что эта баба опять затеяла? спросил он сердито. Что ты сказал? крикнула из гостиной его жена Моника. Он полуобернулся назад и громко ответил: "Перед домом Флоринов стоит полицейская машина. Уверен, там опять затевается какая-нибудь подлость. Это баба Божье наказание за мои грехи". Моника всполошилась и вошла в кухню. "Ты действительно думаешь, что это имеет какое-то отношение к нам? Мы же им ничего не сделали". Она продолжала расчесывать свои светлые волосы, подстриженные под пожа Но вдруг застыла с гребенкой в руках, глядя в окно. Кай фыркнул. «Попробуй я это сказать. Вот погоди, камеральный суд решит в мою пользу спора балконе, а она останется в дураках. Надеюсь, что ей придется здорово раскошелиться на снос балкона. Послушай, Кай, правильно ли мы поступили в этом деле? Он ведь всего на несколько сантиметров выступает за черту нашего участка и вообще-то нам не мешает. А у них как раз бедняга гостик заболел и слег». «Еще бы он не болел. Я бы тоже заболел на его месте, если бы мне пришлось жить в одном доме с этой чертовой бабой. А закон есть закон. Раз они так построили балкон, что он высовывается на наш участок, то пускай и платят за это безобразие, или сносят его. Они же заставили нас срубить дерево, так ведь? И пришлось нам пустить на дрова нашу чудную старую березу, потому что она, видите ли, заслоняла этой мерзавке Лилиан вид на море, ведь так она, кажется, заявила. Я ничего не путаю. Злобно набросился он на жену, распалившись от воспоминания обо всех обидах, которые ему пришлось вынести за десять лет соседства с Флоринами. Да, да, Кай, ты, конечно же, прав. Моника потупила взгляд, зная по опыту, что когда муж приходит в раздражение, лучшая тактика соглашаться и уступать. Лилиан Флорин была для Кая как красная тряпка для быка, и когда речь заходила о ней, он терял всякую способность здраво рассуждать. Моника не могла не признать, что не только Кай виноват во всех этих скандалах. Лилиан и сама хороша. Если бы она с Каем не связывалась, то ничего бы такого и не случилось. Но Лилиан заставила их пройти через все судебные инстанции затея в тяжбу из-за якобы неправильно проведенных границ участка, из-за дорожки, которая проходила через ее землю на задах дома, из-за летнего домика, построенного слишком близко от ее владений. А главное из -за березы, которую она несколько дней назад вынудила их срубить. И все это началось сразу же, едва они приступили к строительству дома. Как как раз продал свою фирму по торговле канцелярскими принадлежностями, выручив несколько миллионов, и они решили пораньше выйти на пенсию, продать дом в Гётеборге и поселиться в Фьельбаке, где всегда проводили летние месяцы. Но покоя они так и не увидели. Лилиен все время придиралась к ходу работ, собирала подписи под протестами и спешила обжаловать решение суда, чтобы только помешать им. Не добившись прекращения стройки, она принялась выдумывать поводы для придирок. В сочетании со вспыльчивым нравом Кая это привело к тому, что дрязги между соседями вышли за все мыслимые и немыслимые рамки. Балкон Флоринов был лишь последним звеном в их междоусобице. Но замаячившая в перспективе победа давала Каю преимущество, которое он использовал на всю катушку. Выглядывая из-за занавески, Кай взволнованно зашептал: "Вон двое парней выходят из дома и садятся в полицейскую машину. Вот увидишь, с минуты на минуту они придут и постучатся к нам. Что бы там ни было, а здесь они услышат всю правду. А Лилиан Флорин не в том положении, чтобы писать жалобу в полицию". Разве не она недавно подбежала к Изгроде, ругалась и кричала, что постарается сделать так, чтобы я получил по заслугам. Незаконные угрозы. Вот как это, по-моему, называется. За такое могут и посадить. Кай уже облизывался от удовольствия в предвкушении предстоящей схватки и готовился к бою. Моника вздохнула и ретировалась в гостиную. Там она села в кресло, взяла дамский журнал и стала читать. Ей было Все равно